Таннер был обеспокоен. «Господа, позвольте вас предупредить. Постарайтесь не говорить и не делать ничего, что могло бы взволновать больного. Он крайне возбужден и легко впадает в патологическое состояние, напоминающее транс». «Эпилепсия?» – спросил Бен. «Не специалист, сказал бы, да. Но это скорее каталепсия». «Вы специалист, доктор?» «Психиатр?» Доктор Таннер оглянулся на Бёрквиста. «Да». «Где вы учились?» Бёркли смешался. «Бен, пойдем к больному. Доктора Таннера допросишь после». «Окей». Таннер посмотрел на датчики, включил экран наблюдения, отпер дверь в палату и, приложив губам палец, вел туда посетителей. В палате было темно. «Наш пациент болезненно реагирует на свет, поэтому пришлось сделать затемнение». Приглушенным голосом объяснил Таннер, Он подошел к кровати, стоявшей в центре комнаты. «Майк, я привел к тебе гостей». На водяной подушке, закрытой до подмышек простыней, лежал молодой человек. Он молча смотрел на посетителей. Его круглое лицо было лишено всякого выражения. Это был тот самый человек, которого вчера показывали по стереовидению. Похоже, малышка Джилл подложила свинью. Придется отвечать за клевету, и конец карьере – Вы Валентайн Майкл Смит? Да. Человек с Марса? Да. Вы выступали вчера по стерео? Молодой человек молчал. Таннер сказал, по-моему, он не понял. Майк, ты помнишь, что вы с мистером Дугласом делали вчера? Больной недовольно ответил. Свет, глазам больно. Да, Свет мешал тебе. Мистер Дуглас велел тебе поздороваться с публикой. Долго ехал... «В кресле», – слабо улыбнулся больной. «Окей», – сказал Кэгстон. «Я понял. Майк, с тобой хорошо обращаются?» «Да». «Ты можешь не жить здесь, если не хочешь. Ты ходишь?» Таннер торопливо заговорил. «Мистер Кэгстон, я вас прошу». Бёрквист взял Таннера за плечо. «Хожу немножко. Трудно». «Я видел, у тебя есть коляска, Майк. Если ты не хочешь жить здесь...» Я отвезу тебя, куда скажешь. Таннер стряхнул руку Бёрквиста и возмутился. Я запрещаю давить на моего пациента. Он свободный человек или заключенный? Стоял на своем Кайстон. Конечно, он свободный человек, ответил Берквист. Доктор, не мешайте дураку рыть себе могилу. Спасибо, джил Майк, ты слышал? Ты свободный человек. Ты можешь идти куда хочешь. Больной с ужасом посмотрел на Таннера. «Нет, нет, нет!» «Нет, значит, нет». «Мистер Бёрквист, это уже слишком!» Взорвался Таннер. «Хорошо, доктор. Бен, хватит». А -а -а, «Еще один вопрос». Кэкстон лихорадочно соображал, стараясь придумать хитрый вопрос. «Наверное, Джилл ошиблась. Нет, она не могла ошибиться. Она вчера очень верно рассудила». «Последний вопрос». Снизошел Бёрквист. «Спасибо». «Майк, вчера мистер Дуглас задавал тебе вопросы». Больной не отвечал. «Он спросил тебя, нравится ли тебе нашей девушки. так?» «Нравится. Еще бы!» Больной расплылся в улыбке. «Хорошо, Майк. А где и когда ты видел девушек?» Улыбка испарилась. Больной глянул на Таннера, потом закатил глаза, собрался в пузу зародуша, руки на груди, колени, лбу и застыл. Таннер рявкнул: «Вон отсюда!» и стал щупать пульс больного. «Это переходит всякие границы», — возмутился Бёрквист. «Кэкстон, вы выйдете сами или мне позвать солдат?» «Мы уходим», — сдался Кэкстон. Все, кроме Таннера, вышли. Бёрквист закрыл дверь. «Джилл, Объясни. Снова взялся за свое Кайстон. Выдержали его под замком. Где он мог видеть девушек? Ха, что за странный вопрос? Он видел десятки девушек. Сестры, лаборантки, сам понимаешь. Не понимаю. Его обслуживали исключительно мужчины. Пускать к нему женщин строго запрещалось. Не говори глупостей. Берквист досадливо сморщился, а потом вдруг ухмыльнулся. А вчера его сопровождала сестра женщин. Да, действительно. Бен умолк. Когда Кэкстон Фрисби и Кавендиш вышли из медицинского центра, Фрисби заметил. Бен, я думаю, что генеральный секретарь возбудит против тебя судебное дело, но все-таки, если тебе есть на кого сослаться. ерунда, Марк. Дела не будет. Бен сверкнул глазами. Как знать. Может быть, нам подсунули ту же фальшивку. Оставь, Бен. «Не оставлю. Нам показали укрытого простынёй человека одного возраста со Смитом. Бёрквист сказал, что это Смит, но Бёрквист сделал карьеру на отрицание очевидных фактов. Нам представили якобы психиатра, но когда я спросил, где он учился, меня отвлекли. «Мистер Кэндиш, вы видели какое-нибудь подтверждение тому, что перед нами лежал человек с Марса?» «Я не имею права высказывать своё мнение. Я смотрю и слушаю, и не более. Простите». Я могу считать свою миссию выполненной? Да, конечно. Спасибо, мистер Кавендиш. Благодарю вас, сэр. Очень интересный случай. Старый свидетель снял белое одеяние и превратился в простого смертного. Черты его лица смягчились. Надо было привести кого-нибудь чемпиона, продолжал Кэгстон тогда, было бы ясно. Должен заметить, заговорил Кавендиш, Я был очень удивлен тем, что вы упустили весьма важную деталь. Да, что же я прозевал? Мозоли. Мозоли? Ну да, по мозолям можно восстановить биографию человека. Я читал об этом в Уитнес-Квортерле у молодого человека, который никогда не носил обувь и находился под действием тяготения гораздо более слабого, чем наши, и мозоли не должны быть похожи на наши. — Господи, мистер Кавендиш, что же вы раньше молчали? — Сэр, старик развернул плечи и раздул ноздри. Я не участник событий, я беспристрастный свидетель. — Простите, Кэкстон нахмурился. — Давайте вернемся и посмотрим. На его мозоли не будут пускать, я разнесу эту в больницу. — Вам придется искать другого свидетеля. Я не должен был вам подсказывать. — Да, действительно, Кэкстон помрачнел. «Бен, успокойся», – увещевал Фризби, – «не наживай лишних неприятностей. Лично я верю, что нам показали настоящего человека с Марса». Кэгстон покинул своих спутников, сел в такси, направил его в сторону редакции и задумался. Сегодня его в больницу уже не пустят. Две официальные беседы с одним больным в один день – это уже слишком. Но надо же чем-то заполнить колонку. Значит, надо попасть в больницу. «Как?» Он знает, где находится палата человека с Марса. Что дальше? Нарядиться электриком? Не пройдет. Доктор Таннер его узнает. Кстати, доктор ли этот Таннер? Врачи обычно отказываются вмешиваться, когда политические соображения перевешивают гуманистические. Например, Нельсон умыл руки, потому что... Понял. Стоп. Нельсон, даже не глядя на мозоли, может сказать, Смит тот парень или нет. Кэгстон позвонил своему помощнику, и попросил выяснить номер телефона Нельсона. В редакционном списке важных людей значилось, что Нельсон живет в Нью-Майфлауре. Кэгстон связался с Нельсоном. Нет, Нельсон не видел эту передачу. Да, он слышал о ней. Нет причин думать, что Смита подменили. Знает ли доктор о попытке принудить Смита к отказу от прав на Марс? Нет, такие вещи его не интересуют. И вообще, как можно владеть Марсом? «Марс принадлежит марсианам». «Доктор, давайте предположим, что кто-то...» «Доктор, прервал связь». Бен перезвонил опять, но услышал стандартный ответ робота. «Абонент временно прервал связь. Можете записать сообщение». Глупо было ожидать от Нельсона помощи. Но где одна глупость, там и другая. Кекстон позвонил Верховный Совет и потребовал к телефону генерального секретаря. Кэгстон был опытной ящейкой и знал, для того, чтобы раскрыть тайну, иногда достаточно привязаться к большому человеку и надоесть ему. Конечно, опасно дергать тигра за хвост. Бен, как никто, был знаком с психологией сильных мира сего, но и он чувствовал себе силы. Единственное, о чем забыл Бен, что звонить следовало не из такси, а из какого-нибудь общественного места. Кэгстон перебрал с полдесятка мелких чиновников Все больше распаляясь от разговора к разговору, когда заметил, что его такси изменило курс. Он спохватился, но было поздно. Такси не повиновалось. с горечью понял, что попался. И как позорно. Его запеленговали и перехватили управление роботом-пилотом на приоритетной политической чистоте. Взяли без лишнего шума. Кэкстон попытался позвонить своему адвокату, но не успел этого сделать. Такси приземлилось во внутреннем дворе какого-то дома, и сигнал не смог пробиться сквозь стену. Бен попытался выйти из машины, но дверца не открывалась. И тут он с удивлением почувствовал, что теряет сознание.